А ведь женщина, супруга, мать не может запретить молодому человеку любить ее. Единственное, что в ее власти, это перестать встречаться с ним, как только она догадается о его сердечной тайне. О ней женщины всегда догадываются. Но шаг этот кажется ей чересчур решительным. У женщины не хватает воли сделать его, особенно когда брак тяготит ее, приелся ей и утомил ее, когда супружеская любовь почти совсем остыла, а, быть может, муж и вовсе уже бросил ее. Женщинам некрасивым любовь льстит, она превращает их в красавец. Для молодых же и обворожительных Искуситель должен быть также молод и обворожителен, поэтому искушение особенно велико. Добродетельных женщин прекрасное на такое земное чувство заставляет искать некое оправдание греха в тех больших жертвах, которые она приносит любовнику. Гордиться трудной борьбой, которую они ведут с собою. Все это ловушка. Перед силой соблазна все бессильно. Затворничество, которое некогда предписывалось женщине в Греции, на Востоке, и которое становится модным в Англии, единственная защита домашнего очага. Но при такой системе исчезает вся прелесть светской жизни. Учтивость, общение, изысканность нравов тогда станут невозможны. Нациям придется сделать выбор. Итак, Несколько месяцев спустя после первой встречи с Ванденесом госпожа де поняла, что жизнь ее тесно связана с его жизнью. Ее изумило, но не повергло в смущение, а даже доставило некоторое удовольствие сходство их вкусов и мыслей. Переняла ли она образ мыслей Ванденеса? Ванденес лежился с ее маленькими прихотями. Она не стала рассуждать об этом. Ее уже захватил поток страсти, и, боясь ее, прелестная женщина старалась обмануть себя и твердила, «Нет-нет, я буду верна тому, кто умер за меня». Паскаль сказал, «Сомневаться в Боге значит верить в Него». Так и женщины начинают противиться только когда уже увлечены». В тот день, когда маркиза де Глимон призналась себе, что она любима, ей пришлось лавировать между тысячу противоречивых чувств. Заговорил здравый смысл, порожденный жизненным опытом. Будет ли она счастлива? Обретет ли счастье вне законов, на которых справедливо ли нет ли зиждется нравственные устои общества? До сих пор жизнь ее была отравлена горечью. Можно ли надеяться на счастливую развязку, если узы любви соединяют два существа вопреки светским условностям? С другой стороны, чего не отдашь за счастье? А может быть, она в конце концов найдет счастье, которого так пламенно желала? Ведь искать его так естественно. Любопытство всегда выступает в защиту влюбленных. В разгар этого тайного пререкания вошел в Индонез. Его появление рассеяло бесплотный призрак благоразумия. Если так последовательно меняется пусть даже мимолетное чувство молодого человека и 30-летней женщины, то наступает миг, когда все оттенки смешаются, когда все рассуждения вытесняются одним последним рассуждением которая оправдает и подкрепит желание любви. Чем дольше сопротивление, тем громче звучит голос страсти. Здесь и заканчивается урок, вернее, изучение обнаженных мышц, если позволено заимствовать у живописцев одно из их образных выражений. Ибо повесть эта не столько рисует любовь, сколько объясняет, в чем опасности любви. И что движет ею? С того дня, как появились краски на анатомическом этюде, он ожил. Он заблистал красотой и прелестью молодости. Он пленял чувства и звал к жизни. Шарль вошел, и, увидев, что госпожа Глемон глубоко задумалась...